в котором мы живем, называют информационным веком, и не зря говорят, что сегодня информация управляет всем. Именно поэтому многие молодые люди избирают информатику, компьютерную технику, работу с разного рода программным обеспечением своей профессии, потому что чувствуют, что в будущем их знания и опыт будут востребованы. Однако не всегда даже тот человек, который хорошо знает устройство компьютера, может представить себе ту опасность, которая может исходить от его неправильного использования. Наш разговор сегодня коснется компьютерных игр, которые, наверное, являются наиболее мощным инструментом воздействия мира на многие молодые души сегодня. Многие из этих игр полны насилия, крови, убийств. Это не может не натолкнуть на мысль, что дьявол мощно использует слабость к играм, чтобы увлекать сотни, тысячи и миллионы молодых людей. По результатам анализа ситуации в странах, где компьютерные технологии особенно развиты, Более 90% неверующих молодых людей увлечены компьютерными играми, и они ради этого регулярно выходят в интернет. Обычно компьютерные игры привлекают своей красочностью и продуманностью. На их подготовку тратятся миллионы долларов». Все выглядит как в реальной жизни. И ребенок или молодой человек готов тратить часы за часами, продвигаясь из одного уровня до следующего, более высокого в той игре, которой он сейчас увлечен. Этот виртуальный мир увлекает его все сильнее и сильнее. Для многих из нас виртуальный мир, возможно, незнакомый, слава Богу, если это так. Но он настолько увлекателен, что молодой человек, подросток или ребенок, попробовав однажды эту возможность, сразу попадает в зависимость. Наркотик опасен не столько своей физической зависимостью, сколько теми необратимыми процессами, которые он производит в головном мозге, в подсознании. При постоянном наблюдении в интенсивной терапии физическая зависимость от наркотиков проходит в течение двух недель. Психическая зависимость – в течение шести месяцев. Психологическая же зависимость может не пройти на протяжении всей жизни – Поэтому нужна сила Божья, чтобы каждый день бороться с желанием снова вернуться к этому в кавычках удовольствию. Чем же опасен наркотик? Тем, что в головном мозгу он вызывает необратимые процессы и изменения. Так действуют и компьютерные игры. Они направлены на подсознание. Чем сильнее игра, тем глубже она проникает в подсознание человека, программирует его. Те, кто с головой втягивается в виртуальный мир, вовсе забывают о существовании мира реального. Последний становится для них серым и неинтересным. Они теряют интерес к жизни, желание жить, становятся апатичными. Они «Оживают, лишь снова возвращаясь к компьютеру». Не так давно в лентах новостей прошло сообщение из Юго-Восточной Азии о смерти одного студента. В сообщении отмечалось, что причиной смерти стало то, что молодой человек в течение четырех дней безвылазно сидел за монитором компьютера и не мог оторваться от завлекшей его игры. Он был настолько увлечен, что не делал перерывов ни для приема пищи, ни для сна, так и умер от истощения». Думаю, многим знакомы люди, которые сутками проводят у экранов мониторов. У некоторых дома можно уже увидеть неприятные картины, когда дети трех-четырех лет бьются в истерике от того, что родители не разрешают им подходить к компьютеру. Эти дети уже попали в зависимость. Молодое сознание сразу увлекается этим. Дети в раннем возрасте, имея бесконтрольный доступ к компьютеру, могут делать на нем то, о чем их бабушкам и дедушкам даже и не снилось». Но, казалось бы, не повод ли это для радости? Не стоит ли только изумиться темпу технического прогресса и просвещения детей и молодежи сегодня? Конечно, все это очень хорошо, но только до определенного предела. Когда компьютер начинает заменять воспитательные и разъяснительные функции отца и матери в доме, когда он становится реальным проводником в этот мир, путеводителем по всем дорогам жизни, то к какой же жизни готовится такое молодое поколение? Сидя на собрании верующих подросток из подобной семьи, сжимая в руке мобильный телефон, тоже набитый играми и различными средствами развлечения и общения, думает, как же здесь мне скучно. Скорее бы все это закончилось. Вот приду домой, там множество игр будет по-настоящему чем заняться. Речь идет не просто об увлечении, но об опасности иметь дело с новым поколением, которому вовсе, возможно, не будет знаком страх Божий. Подростки, вовлеченные в компьютерные игры, зачастую уже не могут отличить реальной жизни от виртуальной. Не так давно был один печальный случай. Группа подростков играла в компьютерную игру, где было множество сцен насилия. И вот они уже подошли к концу игры, и на финальном этапе, чтобы закончить игру, они должны были покончить жизнь ритуальным самоубийством. Это была часть игры. Когда они отошли от экранов мониторов, они не смогли уже отличить виртуальный мир от реального. Самое ужасное, в подсознании происходят необратимые изменения и катастрофические процессы. Человеку с каждым разом все труднее отличить, где же игра, а где реальный мир. Постепенно человеку начинает казаться, что наш реальный мир — это тоже большая игра. Ею тоже кто-то управляет, кто-то играет, и отчасти это Правда. Человек, попавший в подобную зависимость, оказывается легкой добычей в руках губителя жизни, сатаны, который играет многими душами, искусно манипулируя их сознанием. Группа этих подростков бросилась с многоэтажного дома и покончила жизнь самоубийством, а все начиналось с, казалось бы, безобидной компьютерной игры. Мы не хотели бы запугать кого-либо этими примерами. В то же время нельзя согласиться, что компьютерные игры — это безобидные безделушки, которые лишь занимают время и не оставляют никакого следа в молодой душе и разуме. В Библии в послании к евреям в третьей главе написано «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого». Священное Писание здесь и в других местах обращается к нам, чтобы в нашей жизни мы не лелеяли надежды будучи верующими, иметь какие-либо укромные места в нашей личной жизни, в наших домах, в наших семьях, где бы мы хотя бы немного давали место дьяволу, давали возможность греху произрастать. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 10 главе 23 стихе говорит, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Этим принципом, как лакмусовой бумажкой, мы должны пользоваться для определения того, стоит или нет заниматься тем или иным делом, принесет ли мне или моему ребенку компьютерная игра назидание и пользу. За редким исключением игр развивающих и познавательных ответ отрицательный – нет, не принесет, напротив, может лишить мира, душевного спокойствия, дарованного Христом, радости и драгоценного времени, которое можно потратить на чтение и размышления над Словом Божьим, на общение с друзьями, в центре которого Господь, на помощь и служение другим во имя Христа. Итак, прислушаемся к совету апостола Павла. В первом послании к Коринфянам 6 главе «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Все, до ли ты?